Глава 13. День 4. Воскресенье. Обратили внимание, что на городских указателях используются два языка. Второй — это каталонский. Мы путешествуем по департаменту, который называется Восточные Пиренеи или Северная Каталония. Это северная часть яркого каталонского региона северо-востока Испании с его уникальными языком, культурой и историей. Сердце стучит так, словно я только что поднялась на верхушку Пиренейских гор. Обгоняю сестер на велосипеде и с трудом торможу, едва не врезаясь в машину с мигалками. На дорогу выходит знакомая фигура, жестом говоря остановиться. «Осторожно», — говорит детектив Жак Лоран, — когда я крайне неэлегантно торможу перед ним. Иначе придется выписать вам два штрафа за превышение скорости. «Превышение?» — тяжело дыша, выдаю я. «Превышение?» — хором восклицают кони и фили. И тоже резко останавливаются, бормоча под нос ругательства. В нескольких метрах стоит Найджел у своего велосипеда. И выглядит он... Мне требуется пару секунд, чтобы считать его выражение лица. Он ухмыляется. «Радостно?» «Нет, самодовольно». К Лорану присоединяется другой офицер в форме. Они переглядываются и пожимают плечами. Вернее, каждый поднимает по одному плечу, как будто поднимать оба непосильно тяжело. «Превышение», — повторяет офицер в форме, который представился офицером жули. Он старше Лорана и имеет живот, до предела натягивающий синюю форменную рубашку, красный нос и веселый смех. Еще и в особой рабочей зоне, добавляет он все тем же радостным тоном. Лоран всем своим видом демонстрирует крайнее разочарование. Штрафы в рабочей зоне в два раза выше. Ограничение скорости 20 км в час. В милях это 12, говорю я. Точнее, 12,4, но округление тут уже не поможет. миссия сняла камера. Он ехал со скоростью... Лоран переводит взгляд на офицера Жули. 56 км в час, радостно произносит тот. Теперь Лоран ждет, чтобы я посчитала, сколько это. «Знаю, что много», — как отмечает и сам Найджел. «Это 35 миль в час», — говорит Найджел. «Едва ли опасно или изнурительно». Он открывает свою медную бутылку воды и делает глоток. «Я оплачу штраф офицеры», — процеживаю я сквозь зубы. Офицера Жули это очень радует. Найджел прямо-таки сияет от удовольствия. Поворачиваюсь к Лурану. Интересно, что мы здесь встретились. Разве он не должен сейчас проводить расследование? Разбираться, было это преступлением или не было? Лоран и офицер Жули снова пожимают плечами. Опять каждый по одному. «Как будто вы нас поджидали», — говорю я. Лоран улыбается. «Вы угадали». Его коллега усмехается. Выпишу ему штраф, чтобы мы успели устроиться на веранде. Предупреждение, говорит Лоран. Нужно поторопиться. В такой прекрасный день на веранде вскоре не останется мест. Усы Найджела слегка дергаются. Предупреждение. Наконец-то хотя бы один достойный сувенир в этом скучнейшем туре. Скучнейшим? Да, если не считать ужасной трагедией. Того факта, что Найджел сам упал в море, роскошных пейзажей, потрясающей еды, четко спланированного графика, чтобы ему не надо было ни о чем беспокоиться. Найджел и офицер Жули отходят в сторону. Сестры, все еще что-то бормоча, присоединяются к остальным в тени платана с толстыми ветками. Держу велосипед перед собой наподобие щита. Я в своей обычной рабочей форме, шорты из лайкры с дополнительной подкладкой сзади, топ на молнии, который особенно сильно липнет из-за пота, шлем, который я расстегнула, но не сняла, чтобы не пугать Лорана своими потрепанными ветром и помятыми шлемом волосами. Это одежда, в которой мне всегда комфортно, но внезапно я четко осознаю, что стою на обочине перед машиной с мигалкой и перед очень хорошо одетым следователем. Мимо нас проносится веспа. Небольшой фургон со скрипом замедляется, затем и вовсе останавливается. Узнаю фургон по божественному сырному аромату и по водителю, женщине с гладкими седыми волосами и умными зелеными глазами. Мадам Эру, торговка сыром, ездит по окрестным рынкам, где пользуется огромной популярностью, благодаря ее запасам роскошно выдержанного сыра и свежих сплетен. На секунду думаю, может, спрятаться за шлемом или просто упасть в канаву. Но уже поздно. «Бонжур, мадам Грин!» — кричит она из открытого окна. «Ту в бьям?» «Всё хорошо?» — с французского. «Нет, все нехорошо. Но я машу рукой, улыбаюсь и говорю, что да, все отлично». Она скептически поднимает бровь и переводит взгляд с меня на Лорана. Он, к счастью, отвлекает ее на сыры. Диалог приобретает едва ли не эротический подтекст, когда они начинают обсуждать конте, который он купил на прошлой неделе. Сладкий вкус танцует с соленым на языке, словно карамельный поцелуй в первый осенний день, успевает Лоран. Как сладкие облака свежего масла и свидание в ореховой роще. Делится своим мнением мадам. «Боже мой!» Чувствуя, как у меня розовеют щеки, я отворачиваюсь, чтобы проверить, в порядке ли моя группа. Кони и Фили машут мне руками. Они, похоже, наслаждаются пачкой чипсов и с огромным интересом наблюдают за действиями полиции. Лекси и Джудит более спокойны. Они стоят лицом к солнцу и поднимают руки, принимая очередную позу йоги. Лэнс — новый дом в телефон. «Манфред куда-то укатил. Интересно, куда?» Надя стоит рядом со своим велосипедом, уперев руки в боки. Образец негодования. Осознаю, что Лоран и мадам Эру прощаются, обещая в скором времени встретиться за кусочком редкого сыра с синей плесенью, который должен приехать к ней из Савари. Мадам снова обращается ко мне. «В добрый путь, мадам Грин!» Я как раз направляюсь в Сан-Суси. Обязательно расскажу Бернарду и Би, что застало вас в прекрасной компании полиции. Боюсь, расскажет она не только им. Когда она уезжает, я, наконец, спрашиваю Лорана. «Что вы тут делаете?» Он улыбается. «Я получил ваше послание. Точнее, мне сообщили, что мои потенциальные свидетели скрываются на велосипедах. «Я оставила совсем другое послание». Тут он пожимает обоими плечами. «Наша секретарша не любит говорить по телефону и передавать сообщения». «Ладно, это я могу понять. И я посоветовала бы ей выбрать другую профессию». «Я был удивлен», — говорит Лоран. «Когда мы говорили в прошлый раз, мне показалось, что вы решили не продолжать тур». «Вы ведь не давали нам приказа сидеть на месте», — замечаю я. «Вы сказали, что мы поможем, если будем находиться неподалеку в случае необходимости допросов, если будем оставаться в департаменте. Так мы и делаем». Он оборонительно поднимает ладони. «Да, я так сказал. Я просто удивлен, что вы решили продолжить путь, в особенности миссис Эпплтон и младший мистер Эпплтон». Как же ему объяснить? «Все они проголосовали между собой», — говорю я. «Мы продолжаем путь, чтобы почтить дома. И ради Джудит с Лэнсом. Велопрогулки иногда работают не хуже терапии. Вы ездите на велосипеде, детектив?» «Антэ». «Немного». Он подносит указательный палец так близко к большому, что их разделяет всего миллиметр. Думаю, он врет. Может, скромничает? Он ведь хотел купить педали. «Я понимаю», — продолжает Лоран. «Поездка на велосипеде — такое действие, которое ты можешь совершать, когда чувствуешь себя совершенно бессильным». Радостно киваю. «Именно. Джуди тоже так считает. Ей нужно двигаться, чтобы не думать о своем горе и шоке». Лоран по-прежнему не ответил на мой вопрос. Я, как подобает Тургиду, провожу рукой по окрестностям, то есть по ничем не примечательной дороге, ведущей в Эльн. Откуда вы знали, что мы будем здесь? Я ведь изучил ваши навигаторы, не так ли? Улыбается он. Я детектив. Я был недалеко отсюда, когда мне передали ваше сообщение, так что решил приехать и посмотреть на вашу группу в действии и поймать одного из нас на превышении скорости. Этого-то он никак не мог предугадать. Во всяком случае, я не смогла бы. Заполняя анкету педалей перед туром, Найджел отметил свой уровень как средний. Как странно врать об этом. Найджел явно опытный велосипедист. Он всегда обгоняет остальных. И он любит похвастаться. Зачем ему так поступать? Лоран улыбается. А еще в Эльне есть неожиданно роскошный ресторан. Так что я предложил коллеге подождать вас здесь. Мой коллега, настоящий гурман. Офицер жули вернулся к их машине. Он снимает пленку с круглой сырокопченой колбаски. Что ж, не буду стоять на пути вашего обеда, говорю я. Давай, Лоран, пойми мой намек. Мне нужно устроить для группы пикник с видом на собор. Мимикой и жестами показываю, что мне пора, застегиваю шлем и впиваюсь в руль велосипеда. «Спасибо, что не выписали Найджелу штраф», — добавляю я. «На этот раз ему удалось избежать наказания», — говорит Лоран. Он выглядит очень строго. «Слишком строго для превышения скорости в Эльне. «Прошу вас», — добавляет он. «Я сказал, что вы можете продолжить путь» но я также попросил вас быть осторожнее. «Мы будем следить за скоростью», — обещаю я, и потихоньку начинаю отвозить велосипед в сторону. «Мадам Грин», — говорит он, — «я не о скорости». «Я собираюсь формально сообщить вам об этом позже, но раз уж мы здесь...» Он рукой обводит неряшливую обочину. Сигаретные бычки на гравии прекрасный цветущий алиандр синий небо, смятая банка оранжины, флаер с изображением циркового слона, уносимый дальше по дороге легким ветерком. Что Ганнибал подумал бы об этом месте сейчас? Лоран говорит. «Старший судмедэксперт сейчас находится с господином Эпплтоном. Я должен получить ее полный отчет в течение нескольких часов». Однако у меня уже есть предварительный отчет от аналитиков места преступления. Похоже, что переднее колесо велосипеда Месье столкнулось с обнаруженным вами проводом. Мы полагаем, что он потерял контроль над велосипедом. А этот обрыв над морем, такой резкий и крутой, что ж... Он замолкает. В моем воображении тут же рисуются жуткие сцены. Лоран продолжает. «Я поговорил с обслуживающим персоналом маяка. Это не их провод. И установлен он был, вероятно, несколько дней назад. Учитывая карту в навигаторе покойного, провод и предшествующий этому событию преступления, касающиеся вашего заведения, я считаю это дело подозрительным и серьезным преступлением, и вести следствие буду соответствующим образом». «Подозрительным», — повторяю я, — «вы имеете в виду убийство?» Он снова уклончиво пожимает плечами. «Прошу вас, мадам, будьте осторожны. Если вы что-то обнаружите, что угодно, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной». Он протягивает мне визитную карточку с телефоном. «Это мой личный номер». Он переводит взгляд на что-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и оглядываю группу. Джудит и Лекси занимаются растяжкой. Лэнс ходит туда-сюда неподалеку от них. В одной руке он держит телефон, другой нетерпеливо жестикулирует. «Довольно часто», — спокойно говорит Луран, — «жертва знает своего убийцу. Нередко бывает так, что у них близкие отношения, даже тесные. Родственники, супруги, близкие спутники, коллеги. Люди, имеющие возможность, мотив». «Я знаю Эпплтонов», — говорю я. «Это не семья убийц». Лоран пожимает плечами с минимальными усилиями. Все бывает в первый раз, даже убийство». «Логика, конечно, железная, но у меня есть более очевидный подозреваемый». «Помните моего вандала?» — спрашиваю я и морщусь. «Только что назвала этого придурка моим». «Вы не находили никаких свидетелей?» «Никаких отпечатков пальцев на банках краски!» Он улыбается. «Моя команда прочесывает Сан-Суси в поисках банок краски!» «Очень на это надеюсь. Хотя мне кажется, что это он посмеивается надо мной за то, что я указываю ему, как надо работать!» «Хорошо!» — четко произносит он и поворачивается к машине, у которой офицер Жули поднимает бутылку, которую, я надеюсь, содержит исключительно фруктовый сок. Аревуар. -э Скоро еще поговорим со всей группой. Он произносит это с легкостью, но я воспринимаю его слова как угрозу. Офицер Жоли кричит. ⁇ Бон кураж, мадам! ⁇ Он желает мне удачи, но на французском кураж ⁇ это еще и храбрость. И воспринимаю я это именно так. Мне понадобится огромный запас храбрости, чтобы пережить этот день, не говоря уж о целом этапе. Этап второй, дважды пересмотренный этап, на котором я въехала прямиком в расследование убийства.